Глава 21. Игорь приехал усталым. А все сюда такими приезжают. Вновь прибывших на наши благословенные Адриатические берега легко отличить в толпе. У них такой вид, словно их только что разбудили, и они, никак не веря своим глазам, тревожно озираются вокруг, все не решаясь нырнуть в нашу загорелую беззаботную жизнь. «Мы ведь теперь виделись редко», только в мои нечастые возвращения в Петербург. Да и в Петербурге только и хватало, что пройтись вечером по каналам и посидеть в сквере на Покровке, прижимаясь рукав к рукаву. Теперь мы шли по Будванской набережной, и он мне не нравился. Мой младший брат уже давно не выглядел молодым и бодрым. Но по скайпу, слава его создателям, разве можно разглядеть эту новую грузность, красные мешки под глазами, и тяжёлую шаркающую походку. Мне же всегда немедленно хочется все изменить, поправить, навести порядок. «Господи, Игорь, как ты выглядишь! Что за ужасная панамка! И эти штаны с шестью карманами, как у шпунтика!» Он посмеивался, как всегда добродушно и устало, не сопротивляясь моему напору. Мы присели за столик. Площадь, укрытую от потока туристов массивными конструкциями уличного театра, освещала только большое и единственное окно маленькой старинной церкви. У парапета темнела башня, но море во мраке было не видно, только звездное небо вдруг в каком-то месте обрывалось и проваливалось в темноту. Из низкой двери высунулся официант. — Мне эту... как она тут у вас называется? — Ракию, — сказал Игорь. «Если ты возьмешь ракию, то я уйду», — немедленно отозвалась я голосом классной руководительницы. «Ты когда-нибудь перестанешь меня воспитывать?» Он сунул руки в свои безмерные карманы и замер, сутулившись. Я привычно положила ему руку на спину. «Я хочу остаться здесь на полгода», — сказал он. «Здорово!» — также привычно бодро отозвалась я. «Поправишь здоровье?» Он промолчал. Официант принес и поставил перед нами запотевшую бутылку с минералкой. «Мне надо было уезжать. Дочка плохо переносила жару, и каждый август муж закидывал нас, чемоданы и собаку в машину и увозил в горы. «Поехали с нами на жабляк. Ты ведь все равно не плаваешь, а там прохлада, альпийские луга и мы рядом». «Мне не доехать», — сказал он просто. «Да что с тобой такое? Это всего четыре часа на машине». Спина очень болит. Наконец, словно нехотя, признался он. «У нас здесь есть отличная массажистка. Я прямо сейчас кину тебе ее телефон. Она и на дом приходит». Он кивнул. «Пошлю лучше его жене Кате», — подумала я. «Он никогда ничего для себя сам не сделает». Мы двинулись дальше. Все эти дни он будто искал праздника. Наши маленькие будванские развлечения типа поедания устриц прямо на берегу, открытые веранды ресторанов и ловчонки со смешными сувенирами мы обходили по нескольку раз в день. Он заказывал какой-то пиратский суп в тропика, фотографировался с сынишкой под виноградной лозой, купил на площади перед старым городом какую-то совсем ненужную картину. На этой картине женщина в красном уходила куда-то под дождем, укрывшись зонтиком. Теперь эта картина висит у меня в спальне. «Чем-то она напоминает мне мою жену», — сказал Игорь, выкладывая сорок евро. Жена пожала плечами. Кто из них уходил? Вот в чем был вопрос. Что-то казалось в нем непривычным. Я перестала его теребить. Меня вдруг окатило такой жалостью, что я подумала, «Пусть хоть здесь, наконец, отдохнет от наших вечных упрёков. Пусть делает, что хочет. Тем более, что хуже, как видно, некуда. Пусть отдохнет. Мы сейчас все разъедемся. Катя повезет сына в Петербург готовить к школе. Мы прятать своего ребенка от жары на берегу Черного озера, а он отдохнет. Просто отдохнет. Прощаясь, он обнял меня. У тебя такая смешная привычка с детства, сказал он. Когда тебя обнимаешь, ты складываешь руки как богомол. Ну, у тебя и сравнения. надулась я, и здесь, не найдя теплого слова, и пошла собирать вещи. Уже совсем перед отъездом я послала к нему дочку. «Он лежал», — доложила вернувшись Аня. «Пиратский суп я поставила в холодильник». И мы уехали. От Будвы до Жабляка на машине и вправду 4 часа. Ну, 5, если с остановками. Дорога идет вдоль каньонов, красота несусветная. Жизнь на ферме, где мы сняли домик, была идиллической. На завтрак нам приносили молоко, теплый хлеб и каймак. А на обед жарили грибы, которые дочка собирала тут же, чуть ли не у порога. В нашей овчарке проснулись древние инстинкты, и она тут же включилась в сельский круговорот. Заняла пустующую будку, и каждый раз, когда хозяин отгонял от фермы коров, забредших со своих альпийских лугов, оживленно присоединялась и лаяла так бодро и так умело, что в конце концов хозяин и вовсе перестал выходить на звон колокольчиков, предоставляя нашей собаке всю работу. «Мы ездили по окрестностям, изучая местные красоты. Игорь на звонки не отвечал. На третий день я позвонила в Петербург Кате. «Ты с Игорем разговариваешь? Его даже нет в сети. Вчера по моей просьбе к нему заходил хозяин квартиры. Все говорит нормально. Игорь сидел на террасе, курил и смотрел на море. На следующий день мы поехали на каньоны. Никогда больше не смогу видеть эти водопады, деревянные мостки». Узкие тропинки вдоль горной реки. Да и на жабляк мы с тех пор не ездим. Мы сидели под деревянным навесом и пели «Минералку», когда шум водопада вдруг перерезал звонок. Это была Катя. Игорь умер.